Терпение. Терпение — это не умение ждать, а умение действовать, пока ждешь. Джойс Майер, писательница и телепроповедница. Чаще всего у нас есть множество причин для нетерпения. Очередь движется с черепашьей скоростью. Или вы все еще ждете, пока кто-нибудь пришлет необходимую вам информацию, ответит на письмо или закончит свою обширную презентацию. А ваши дети, им целая вечность нужна, чтобы собраться. Что бы это ни было, вы можете почувствовать, что начинаете тревожиться, волноваться и злиться. Мы испытываем нетерпение, поняв, что то, что нам необходимо или чего мы хотим, займет больше времени, чем хотелось бы. И тогда начинаем искать тех, кого можно в этом обвинить или думать, как поторопить дело. Демонстрация раздражения, помогающая снять причины этого раздражения и добиться выполнения дела – это хорошо, но при отсутствии враждебного тона. Иначе вы заставите окружающих защищаться. Нетерпение начинает работать против вас, когда вы испытываете такой стресс, что не можете мыслить ясно, не можете решить, где стоит подождать, а где попытаться ускорить процесс, изменить направление движения или вообще сдаться. В то же время терпение позволяет вам сделать шаг назад, чтобы спокойно поразмыслить в раздражающих обстоятельствах. Оставаться спокойным, сосредоточенным и ничего не делать в попыхах из-за тревоги или раздражения. Терпение дает вам силы ждать и наблюдать, чтобы знать, когда начинать действовать. На практике. У детей вы можете научиться многому. Например, узнать, сколько у вас терпения. Франклин Джонс, журналист, И юморист. Учитесь опознавать физические ощущения, напряжение, беспокойство и тревогу, которые появляются у вас вместе с мыслями о том, что кто-то слишком медлит. Вы можете почувствовать, как становитесь возбужденным, раздраженным и выходите из равновесия. Перестаньте подпитывать свое нетерпение мыслями о том, как плохо и медленно все идет. Лучше скажите себе, Это несколько неудобно, но терпимо. Я вполне могу с этим справиться. Если потребуется все ускорить, вам нужно будет сохранять ясность мысли, чтобы придумать возможные варианты действий. Тренируйте терпение. Найдите длинную, медленно двигающуюся очередь и встаньте в нее. Для этой цели подойдут и дорожная пробка, и супермаркет, и банк, и почтовое отделение. Вместо того, чтобы раздражаться, говорите себе «Я буду спокойно ждать». Оглянитесь вокруг, рассмотрите все, что находится около вас, понаблюдайте. Ведите себя так, как будто вы спокойны. Если казаться терпеливым, то часто можно и почувствовать себя таковым. Занимайте себя, когда приходится ждать. Будь это очередь, задержка рейса или люди, которые опаздывают, учитесь чем-то занимать свой мозг, когда приходится ждать. Если вы сумеете отвлечься, чем-то заполнить время, то в некоторой степени почувствуете контроль над ситуацией. Читайте, пишите смс или звоните другу, слушайте музыку или радиопрограмм. Будьте терпеливы к другим. Есть люди, которые от природы все делают или говорят медленнее, чем вы. Напоминайте себе, что ваше нетерпение вряд ли заставит их поторопиться, но зато помешает им ясно мыслить и действовать быстро и компетентно. Своим нетерпением вы создаете для них стресс. Сила воли. Первый шаг к тому, чтобы стать кем-то, это пожелать этого. Мать Тереза. Сила воли связана с вашей способностью делать намеченное, даже если вам это не нравится. Сила воли соединяется с мотивацией. Быть мотивированным означает иметь причины хотеть что-то сделать. Сила воли позволяет вам следовать своей цели. Например, вы хотите похудеть или бросить курить. Потому что это полезно для здоровья. Сила воли заставляет вас делать это вопреки искушениям, встречающимся на вашем пути. У всех нас есть хорошие намерения: поправить здоровье, отказаться от вредной еды, сохранять спокойствие, когда нас провоцируют. Это всего несколько целей, для достижения которых нам, возможно, потребуется сила воли. Но если вы относитесь к большинству, то вам приходится прилагать большие усилия для достижения своих целей. Поэтому вы капитулируете или поддаетесь искушениям. И так вы теряете и силу, и волю. Как это происходит? И ваши хорошие намерения и воля исходят из рациональной, мыслящей части вашего мозга. Той, которая думает, что для вас может быть хорошо. Но когда начинают преобладать эмоции, подавленность и раздражение вопреки намерениям могут убедить вас, что сдаться куда проще. Воспитание в себе силы воли позволит вам воплощать благие намерения в жизнь, помогая преодолеть импульсивное поведение, которое их подрывает. Другими словами, сила воли помогает вам сделать себя лучше. На практике импульсивность может быть очаровательной, но осмотрительность тоже может быть привлекательной. Сара Дессон, писательница. Осознавайте и понимайте свои эмоции. Когда вы чувствуете, что хотите поддаться или сдаться, спросите себя, «Что я сейчас чувствую? Я подавлен? Раздражен? Обижен? Нетерпелив?» Сила воли подразумевает внутреннюю борьбу за контроль. Вместо того, чтобы бороться со своими чувствами, признайте и примите их. Потом напомните себе о том, почему вы хотите что-либо сделать. «Оседлайте свое побуждение». Когда приходит желание поддаться искушению, вы можете думать только о нем. Попытайтесь совладать с ним. Представьте себе побуждение как океанскую волну. Представьте, что вы скользите по этой волне, не боретесь с ней, но и не сдаетесь на ее милость. И если вам удастся оседлать свое побуждение, проанализируйте то, как вы это сделали, чтобы вы могли гордиться собой благодаря победе в этой маленькой битве. Отвлекайте себя. стараясь не думать о том, что побуждает вас поддаться. Перенаправляйте свое внимание, сосредоточьтесь на дыхании, сделайте несколько простых упражнений или прогуляйтесь. Почитайте что-нибудь, посмотрите или поиграйте в компьютерную игру. Приготовьтесь заранее. Для борьбы с искушениями держите то, что точно может вас отвлечь, под рукой. Чем сильнее ваш разум и тело привязываются к другим действиям, тем реже ваш мозг возвращается к мысли о том, чтобы капитулировать или поддаться искушению. Составьте план на те случаи, когда вам не хватит силы воли. Например, если вы решили меньше пить, не планируйте встречу с друзьями в баре в те дни, когда на работе могут быть трудности. Решение. Я принимаю свои собственные решения и беру на себя всю ответственность за них. Канье Уэст. Рэпер. Делая выбор, вы знаете, что поступаете правильно, но не будете ли вы сожалеть о своем решении в случае неудачи? Все очень просто. Вы не можете точно знать, что принесет ваше решение. Собираетесь ли вы поесть мексиканскую еду или индийскую, держаться за эту работу или поискать новую, высказать кому-то, что вы действительно о нем думаете или промолчать, оплатить несправедливый штраф за неправильную парковку или оспорить его? Чаще всего ваши инстинкты и эмоции подталкивают вас в одну сторону, а рациональное мышление, требующее рассмотреть все за и против и подумать о последствиях решения, в другую. Если вы последуете за своими чувствами, то будете думать, что из-за своего импульсивного поведения могли упустить лучший вариант. А слишком тщательное размышление может привести к замешательству, не позволив выбрать тот путь, который вам кажется правильным. Очень нелегко исключить эмоции из процесса принятия решений. Да и не стоит этого делать. Принятие решений требует участия и эмоциональной, и мыслительной составляющих. Ключ к принятию надежных решений в соблюдении баланса между эмоциональными и умственными реакциями. На практике. Когда вы знаете, что для вас имеет значение, принимать решения вовсе не сложно. Рой Дисней, предприниматель, предприниматель. и кинопродюсер. Осознавайте влияние эмоций на свой выбор. Такие эмоции, как гордость, вина, обида, злость, радость, облегчение и любовь, могут способствовать принятию решений, но могут ему и препятствовать. Старайтесь обращать больше внимания на эмоциональные триггеры, те обстоятельства и события, которые могут вызвать сильную реакцию и подтолкнуть вас к решению, о котором позже вы можете пожалеть. Это вовсе не проявление эмоционального интеллекта, когда эмоции, вызванные, например, долгой раздражающей поездкой на работу, сказались на ваших профессиональных решениях. Если вы ощущаете что-то совершенно не связанное с предстоящим решением, постарайтесь пока отложить его. Обращайте внимание только на те чувства, которые непосредственно относятся к будущему решению. Думайте головой. В любой ситуации определяйте, что важно и чего вы стремитесь достичь. Это поможет вам сосредоточиться и сузит выбор так, чтобы вы обращали внимание только на относящиеся к делу факторы. Доверяйте своей интуиции. Когда вы ясно ощущаете, что один из вариантов правильный, знайте, что это свидетельствует о соответствии данного решения вашим целям и ценностям. Принимайте неуверенность и делайте выбор, даже, возможно, чего-то не зная. Когда вы чувствуете себя неуверенно, Знайте, что нет правильных и неправильных решений. Лучше спросите себя, что самое худшее может случиться и как я могу с этим справиться. По возможности разработайте запасной план действий и помните, что если все пойдет не так, то вы сможете с этим справиться. Отвечайте за свои решения. Выбрали вы этот ресторан или тот, эту работу и карьеру или ту, если вас постигнет неудача, принимайте ответственность на себя. Не упивайтесь виной, сожалениями или обвинениями. Лучше вспомните, чему вы научились в этой ситуации. Возможно, вам это пригодится, когда вы в следующий раз будете принимать подобное решение. Принятие. Господи, дай мне смирение принять то, чего я не могу изменить. Смелости изменить то, что я могу изменить. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Рейнгольд Нибур. Пловцы, которых подхватывает и уносит в море бурное течение, часто паникуют и пытаются плыть против течения. Обычно они быстро устают, конечности сводят судороги, и люди тонут. В такой ситуации пловцам советуют не сопротивляться и принять происходящее, позволив течению вынести себя в открытое море. Через несколько сотен метров течение ослабнет, и пловец сможет его обогнуть и вернуться на берег. То же самое происходит и с эмоциями. Нелегко справиться с трудными ситуациями и чувствами, которые бросают вам вызов, но сопротивляться им бесполезно. Это очень быстро заведет вас в никуда. В рамках эмоционального интеллекта принятие означает просто понимание того, что с вами происходит, без попыток сопротивления этим чувствам или управления ими. Это не означает, что вы не должны обращать внимание на свои чувства. вы вовсе не обязаны с чем-то примиряться или сдаваться. Принятие означает осознание того, что в данный момент вы чувствуете раздражение, разочарование, смущение или что-то еще. Принятие позволяет вам понять, что каждый раз, когда вы отрицаете свою эмоцию или сопротивляетесь ей, это похоже на то, как пловец сопротивляется течению. Вы тратите время и энергию, которую могли бы употребить более конструктивным способом. «На практике. Когда мы принимаем свои границы, мы выходим за их пределы». Альберт Эйнштейн Начните с принятия своих чувств в мелочах. Например, с раздражения из-за сбежавшего молока, когда вы только отвернулись за чашкой. Разочарование из-за отмены телевизионной программы. Зависти к планам друга на отпуск. Вместо того, чтобы осуждать себя или подавлять свои чувства, признайте то, что произошло. и то, что вы ощущаете в связи с этим. Если вы сможете признавать и принимать свои эмоции, вызванные мелкими происшествиями в повседневной жизни, то будете лучше готовы к столкновению с сильными чувствами, порождаемыми упущенными возможностями, неожиданными изменениями в планах или серьезным раздражением. Позвольте себе чувствовать раздражение, огорчение и так далее из-за того, что произошло. Возможно, вы так огорчаетесь и злитесь из-за коллеги, который над вами издевается, бывшего партнера, который вас преследует, или родителя, который вами манипулирует, что желаете им всем провалиться сквозь землю. Если потом вы чувствуете вину за свои убийственные мысли, ненависть и злобу, то помимо злости получите дополнительную боль в виде вины. Если вы будете избегать своих чувств и отрицать их, это тоже не поможет. вы попадете в ловушку и будете вынуждены постоянно следить за чувствами, которые пытаетесь игнорировать. Вместо того, чтобы тратить силы на отстранение от эмоций или на то, чтобы переживать из-за них, вы даете себе шанс научиться управлять своими чувствами, принимая огорчение и злость, когда хотите испытать эти эмоции и подумать над ними. Каждый раз, принимая и испытывая определенное чувство, вы узнаете, что это гораздо легче и требует гораздо меньше энергии, чем постоянные и обычно безуспешные попытки убежать от него. Когда вы осознаете свое чувство, примите его и разрешите себе его ощутить, позвольте этому чувству донести до вас скрытую в нем положительную, конструктивную информацию.